Глава 5. Простившись с родным двором и его обитателями, я еще раз оглядываюсь на улицу Куйбышева, когда-то оказавшуюся мне бесконечно большой и широкой, на старые каштаны и акации, на новые постройки. В 1992 году исполком Артемовского совета народных депутатов принял решение о переименовании одной из улиц города в улицу Евгения Мартынова. Но хоть все в городе поддержали такое решение, вопрос остался открытым. Какую именно улицу целесообразно назвать именем Мартынова? Являясь свидетелем московских административно-общественных баталий, вызванных наименованиями и перенаименованиями улиц, проспектов, площадей, я как-то безучастно отнесся к улице Евгения Мартынова. Уж очень мне не хочется, чтобы с домов той улицы когда-нибудь снимали аншлаги и памятные доски, меняя их на другие, как это делалось в Первопрестольной, где в числе недостойных оказались имена Богдана Хмельницкого и Валерия Чкалова, Чайковского и Лермонтова, Островского и Горького, Чехова и Грибоедова, Репина и Мизковского, Мечникова и Белинского. Пусть будет, как будет. Я обхожу вокруг нашу школу номер семь. заглядываю в ее двор, в окна классов, где мы с Женей восемь лет постигали азы грамоты и вкушали плоды от древа познания. Школу тоже несколько раз переименовывали. Здесь на втором этаже есть музейные стенды, хранящие память о выпускниках, в частности о Жене. Кстати, и в музыкальном училище, и в городском музее о Евгении Мартынове собраны памятные экспонаты. Сотрудники просят меня, чтобы я им еще чего-нибудь интересненького подбросил. Ведь люди от души интересуются. Конечно, подбросим, если интересуются. И о Камышинском краеведческом музее не забудем. Там не просто чтут Мартынова, там лелеют память о нем. Словно замыкая круг, я снова направляюсь к центру города. Шагаю по улице Комсомольской, мимо Народного суда, дома ребенка, потом поворачиваю на улицу профинтерна, иду мимо новых девятиэтажек. И снова в моей памяти всплывают мамины рассказы о том, как в июле 1950 года Переехали окончательно из Камышина в Артемовск отец, мама и двухлетний Женя. Как жили они первое время у сестры отца Марии Ванны, а затем прямо в помещении линейного суда Северодонецкой железной дороги жили, имеется в виду, ночевали в малюсенькой комнатке, служившей в течение дня работникам суда, кухней и подсобкой. Здесь на одной тахте спали сразу втроем все мартыновы работал в том заведении членом судебной коллегии Попов Иван Кузьмич. Очень хороший человек, по словам родителей. А мама служила там же секретарем машинисткой Часто проходя мимо играющего Женю, Иван Кузьмич на минутку останавливался и спрашивал: "Работаешь, Женя?" "Шофёром работаю", отвечал тот, вертя в руках крышку от кастрюли и издавая голосом рычащий Дырчащие звуки, похожие на рёв мотора. Правильно, Женя, трудись, одобрял мальчишеское занятие член коллегии и гладил так называемого шофера по голове. И вот однажды на заседании суда слушалось очень серьезное дело о врагах народа и вредителях. Слушание подошло к своему пику. вынесению приговора, который в подобных делах мы знаем нередко доходил до высшей меры. Сердца у всех заколотились, и дыхание сперло в ожидании оглашения приговора суда. И вдруг дверь в зал заседаний со скрипом приоткрывается, показывается детская головка и раздается звонкий женин голос: "Иван Кумить, работаешь?" "Работаю, Женя". После небольшой паузы устало выдыхает председательствующий Иван Кузьмич. «Плавильно, Иван Кумич, тлудись. Как говорится, и смех, и грех. Женю, разумеется, хорошо отругали после этого. Поругали и тех, кто охранял входную скрипящую дверь и не уследил за ребенком. Но как сам Иван Кузьмич потом сознался, Столь неожиданная разрядка чудесным образом помогла отвести приговор от вышки. ибо после того, как все в зале невольно улыбнулись, не произнести ни услышать самые суровые слова судебного постановления было по-человечески не под силу никому. Судьи усмотрели в этом определенный знак свыше и удалились снова в комнату совещаний, смягчив в конце концов свой приговор. Видать, действительно устами младенца Глаголит истина. Удивительная вещь гены. В них фокусируется самое высшее из всех божественных сил сила рода, верховного божества в пантоне арийских славянских богов. Через 35 лет после только что описанного мной случая подрастал в Женином доме его сынишка. Также играл и в летчика, и в шофера. также дырчал и крутил руль детского автомобиля, а мы взрослые между делом для забавы спрашивали его постоянно: "Серёжа, ты играешься, да?" Иглаюсь, серьезно отвечал малыш, занятый своими заботами и трудами. "Правильно играйся, только смотри, не балуйся", поучали мы. И вот в ноябре 1987 года Женя взял сына с собой в колонный зал Дома Союзов на репетицию песенного концерта фестиваля Московская осень. Тот концерт, кстати, примечателен для меня еще и тем, что в нем впервые моя песня значилась в одной программе с песней Жениной Белой сиренью. Но вернемся к Генам и Сережке. Бегал он по залу, ходил по сцене, шастал за кулисами, общаясь с артистами, девясь большущему барабану с колотушкой и изредка слышав свой адрес дежурное. «Сережа, играйся, только не балуйся". Наконец на сцену вышел репетировать свои песни папа. А вдоволь набегавшийся Серёня уже просто сидел в зале и устало наблюдал за происходящим вокруг. Во время затянувшейся паузы Когда папа с дирижером обсуждали какие-то исполнительские нюансы, в зале вдруг раздался высокий, громкий голос уставшего ждать сынишки. "Папа, ты играйся, да? Играюсь", засмеявшись, ответил в микрофон папа. "Только смотри, не балуйся", наставил отца Сережка, поддержанный смехом и аплодисментами оркестрантов, а также всех сидевших в зале. слушателей. А тем временем, улыбаясь своим воспоминаниям, я прохожу мимо углового дома на улице Ленина, напротив гастронома Донбасс, где квартировался когда-то линейный суд, специализировавшийся на государственных преступлениях, и где Женя помог Ивану Кузьмичу вырулить дело из темноты на свет. Тут же через дорогу красивое здание «Артем геологии, где был В 50-е и 60-е годы хороший самодеятельный духовой оркестр, и в том оркестре на протяжении 20 лет играл наш отец. А на месте нынешней бильярдной раньше стояла деревянная эстрада, и каждую субботу и воскресенье на ней выступали самодеятельные, а порой и профессиональные артисты. Именно здесь, на эстраде парка культуры и отдыха, я впервые увидел, как брат дирижирует. Ему студенту третьего курса, тогда было 18 лет, а мне 9. Духовой оркестр музыкального училища давал открытый концерт, и мы с мамой пришли послушать и посмотреть. Помню, меня долго беспокоило то, что многие уже выступили, им вручили красивые букеты пионов, а Жене все нет и нет. Вдруг ему цветов не хватит. Но вот ведущий объявляет Увертюра Лысенко Тарас Бульба. Дирижирует Эдуард Мартынов. Почему, Эдуард? Недоуменно спрашиваю я маму, вытягивая шею, чтобы получше разглядеть сцену и объявленного Эдуарда. Видно, ошиблись, тихо отвечает мама. Видишь, Женя вышел. Давай послушаем. Дома после концерта и успешного выступления Брат объяснил причину появления на эстраде Эдуарда вместо Евгения. Другие имена фамилии звучатся со сцены более эффектно, гордо и громко, как у народных артистов: Марк, Лев, Давид, Артур. Да и в училище у нас Лернер, Гляймер, Шульман. Евгений Мартынов как-то теряется, и звучит неубедительно. Вот я и решил назваться Эдуардом. для солидности. На что мама недовольно вздохнув, ответила сыну своим традиционным нравоучением: "Дурь бы хоть свою не выказывал, Восемнадцать лет уже, поумнеть давно пора". Городской парк культуры и отдыха тридцать лет назад, в шестидесятые годы, был огорожен кирпичным забором с чугунными решётками, и выглядел совершенно иначе по сравнению со своим правопреемником. До постройки так называемого Белого дома Артёмовского правительства, исполком горсовета располагался тоже в парке, по соседству с кинотеатром Летним, танцплощадкой, качелями и каруселями. Примечательно, что после выезда исполкома из парка вскоре исчезли с лица земли его вышеназванные соседи. а сам парк был основательно реконструирован. Настолько основательно, что в новую парковую зону вошли церковь и церковное, а также немецкое кладбище с кладбищенской горой. В прежние годы эта гора зимой превращалась в место массовых саночно-лыжных паломничеств и ни одному поколению Артёмовцев, Бахмутчан До революции Артемовск еще с татарских времен, назывался Бахмутом, дарила обилие острых ощущений и приятных воспоминаний. Приходили сюда и мы с братом кататься на санках, сделанных отцом. В памяти моей сохранилось и то, как на танцплощадке играл училищный джаз-ансамбль, а мы с мамой стоя за железной загородкой, смотрели на Женю и слушали его, так сказать, Разливные, кларнетные и аккордеонные импровизации. Сейчас на месте танцплощадки гордо расположилась железобетонная летняя эстрада, на которой довелось выступать уже не брату, а мне и новому поколению артёмовских артистов. Если зайти за летнюю эстраду и перелезть через кирпичный забор, попадешь на центральный городской стадион Металлург. одно из действительно центральных мест города. Как раз таким образом, через забор, подобно нынешним мальчишкам, проникали на стадион и мы с братом. В наших Лужниках проходили и проходят почти все крупные городские мероприятия и праздники. Именно здесь летом выступали многие заезжие звезды эстрады. И хоть на родном стадионе приходилось выступать и брату, и мне, Самыми сокровенными воспоминаниями, связанными с этой ареной, остаются футбольные игры 60-х годов с участием местной команды Цветмет, в составе которой играли любимцы артемовских болельщиков: Костюха, 11 номер, Бардак, 10 номер, Рудя, девятка, Греческий зять, двойка, Грек, вратарь. Очень популярен был и судья Чира, старший грек по отношению к двум предыдущим. Заводская команда одно время сильно прогрессировала, выигрывала областные первенства, и болельщики даже надеялись, что вскоре цвет мету удастся прорваться в первую, а может и в высшую лигу. Но пыл болельщиков однажды быстро охладила товарищеская игра с дублирующим составом донецкого шахтера. В жаркое последнее воскресенье августа, когда в стране отмечался профессиональный праздник День шахтера, весь стадион и мы с Женей болели за своих минут двадцать, до тех пор, пока счет не стал 4:0 не в нашу пользу. Потом игра превратилась для всех в шутку и смех. а также демонстрацию эфемерности артёмовских надежд на высшую лигу. Потому что класс игры ударного состава Цветмета был несопоставим даже с дублерами шахтера, Чему лучшим свидетельством стал окончательный счет матча 0:8.